Любителям внимать чужим разговором скоро наскучивали рассуждения о статях и резвости рысаков с героическими кличками, и они уходили. Казнетворцы же не рисковали задевать. Крымзенков, широкоплечий и крепкий, с пудовыми кулаками, да и манера Якова Ивановича расхолаживала нахалов. — ко мне чаю. Спокойно, с уверенностью в своем праве распоряжаться, сказал он как-то Ваське шалавому, распущенному карманнику, вздумавшему приступить к нему со стротами. Вор, всем на удивление, отправился к чайнику нацедить кружку. — Спасибо, голубчик, — поблагодарил Бутович, принимая из его рук чай, точно и не ждал, чтобы его поручение не выполнили. В Бутовиче были все приметы русского барства, вежливости. исключавшие и тень фамильярности, сознание собственного достоинства и даже исключительности при достаточно скромной манере держаться, благосклонность с еле проступающим оттенком снисходительности, забота о внешнем благообразии и, вскормленное вековыми привычками, себелюбие. До чего простодушно Яков Иванович не спохватывался, что опустошил скромные запасы простака, вздумавшего угостить его домашним печеньем и неосторожно развернувшего перед ним весь кулек, как искренне не замечал, что, располагаясь на нарах, беспощадно теснит деликатного соседа, придавленного его генеральским задом. Мой пан Феликс всю жизнь укладывающийся после вечерней молитвы и тут ложится после поверки. Перед этим он, отвернувшись ото всех, долго стоит в углу на коленях, мы и занимали с ним крайние места на нарах у окна, и читает про себя все полагающиеся молитвы на сон грядущий, уже просветленный ими, желает мне спокойной ночи и засыпает сразу, а во сне тихонько посапывает и чмокает губами. После перевода в бутырку я был очень скоро выбран своими сокамерниками старостой. Это накладывало кое-какие обязанности и наделяло известной властью, сопровождаемой, как водится, привилегиями. Я разбирал конфликты, назначал дежурных уборщиков, принимал новичков и отводил им место на нарах. И самое главное, служил посредником между коридорным начальством и нашей братьей, то есть между двумя враждебными станами. ведущими непрекращающуюся глухую войну. Мы отстаивали свои мифические права, там придерживались тактики держания нас в страхе и превентивных мер. Мне кричали в глазок, «Староста, почему шум после отбоя? Староста, захотел в карцер? Кто у тебя записку во двор кинул? Или еще раз увижу, что у тебя в карты играют не миновать тебе отсидки?» я стучал в дверь требовал 15 минут прогулки взять в стационар припадочного доказывал, что ни карт ни шума ни драки не было эти перепалки с надзирателями сильно укрепляли мой авторитет перед сном я эдким осматривающим свои владения хозяином прохаживался по камере низкому сводчатому помещению шагов двадцать длиной сплошные нары разделенные проходом шириной в два шага настелены по прежнему царским подъемным койкам Этих коек двенадцать. Нас же, — наталкивали в камеру, — около пятидесяти человек. В горячие дни скапливалось и до семидесяти. И тогда последующий отлив до нормы был как облегчение, словно мы снова начинали дышать свободнее. Некоторое время в нашей камере находился худой и невзрачный человек лет двадцати шести, одетый в дорогой, но сильно потертый костюм. Его перевели сюда из внутренней тюрьмы, где он провел более трех месяцев. Следствие по его делу было закончено.